Глава двадцать третья. Толкинист Виталик не смог доехать на битву магов в нескучном саду, потому что огреб от каких-то гоблинов еще на Кропоткинской. Из всемирной паутины. «Что это было?» Первым делом спросил я у Ориха, когда понял, что меня выбросило в реальность. «Все что угодно», — флегматично ответил шаман, пожав плечами. «Я не смогу ответить тебе на этот вопрос. Пока не узнаю, что именно тебе показали. Несколько минут я потратил на пересказ, пытаясь вспомнить мельчайшие подробности. При этом ощущения были довольно странными. Знаете, это как пытаться вспомнить сон сразу после пробуждения. Открываешь глаза, а всё, что тебе приснилось, стоит чёткой картинкой перед глазами. Проходит несколько минут, а ты понимаешь, что, оказывается, ты не всё запомнил. Какие-то видения стираются, какие-то вообще кажутся абсурдными, хотя в сне всё было вроде гармонично и связано. А ещё через некоторое время твоё забытое сновидение даже не кажется чем-то важным, хотя мозг продолжает цепляться за тускнеющую картинку, акцентируя внимание на какой-то детали. И если несколько раз не прогнать перед глазами всё, что испытал, сон развеется как утренний туман. Но сейчас я пересказывал всё увиденное ореху После чего старый гоблин надолго задумался, попыхивая своей трубкой, которая теперь, по всей видимости, был забит обыкновенный табак. Странно, что тебе показали именно это, спустя несколько минут отозвался он. Я надеялся, что ты увидишь другой момент. Я посмотрел на него с удивлением. Наделся он. Посмотрите на него. Накурил меня какой-то хренёю идрёной и отправил мультики смотреть. Спокойная и неторопливая манера Гоблина подавать информацию признаться слегка бесила. Что за привычка цыдить слова, будто это не сотрясание воздуха, а как минимум стальные болванки, которые ты вынужден поднимать, чтобы заслужить право говорить. Всё пережитое было познавательно, вот только сейчас меня беспокоил один вопрос, который я и задал Ореху. Кто был тот парень? А я откуда знаю, удивился шаман. Было не похоже, что он врал. Тебе могло привидеться что угодно, и не смотри на меня волком, нахмурился он. Я правда не знаю, зачем тогда было это всё, для чего ты мне это показал? Это хороший вопрос. Скажем так. Шаман не спеша поднялся со шкуры. Десятки раз я был на других планах, чтобы узнать историю нашей расы. Я по крупицам собирал всю информацию, стараясь отделять правду от вымысла. «Я хотел знать», — очеканил он, — «и я узнал». «А почему именно я? Я даже не один из вас». Для того, чтобы увидеть, не обязательно быть одним из нас, усмехнулся шаман. Просто ты достаточно силён, и самое главное, в тебе есть её энергия. Так что посещение другого плана было для тебя безопасным. Относительно безопасным, хмыкнул он. К тому же, ты даже ещё не знаешь, на что сам способен. Напустил туману гоблин. А почему нельзя было называть своё имя этому мальчику? Что бы случилось? Нельзя, и всё, набычился старик. Назвал имя, потерял тело, и пришлось бы тебя убивать, чтобы изгнать сущность, которой ты по дурости сам открыл дверь к себе. Погрозил мне он узловатым пальцем. «Нельзя тащить в мир то, что ему не принадлежит!» Видимо, недоумение все-таки отразилось на моем лице, и Орих счел нужным пояснить. «Змей-люди, кроме этого видения, ты встречал хоть одного?» Дождавшись моего ответа, что да, не встречал, Орих продолжил лекцию. И не встретишь. Они не принадлежали никогда этому миру. Не было их в планах великих предков. И то, что они почти уничтожили мою расу, явное тому подтверждение. Никто до сих пор не знает, как они оказались здесь, и почему у них случилась ссора с хоб-гоблинами. Или ты считаешь... Что мы всегда были такие, обвёл он руками вокруг. Жалкие гоблины недотёпы, которые жрут своих сородичей, ходят в шкурах и тащат всё, что хоть немного блестит. По правде говоря, именно так я и думал, но Ориху говорить этого не стал. Правильно и сделал, поскольку шаман, покосившись на меня с подозрением, не хотя продолжил рассказ. Хоп, гоблины это мои предки. Только они никогда себя так не называли. Это прозвище дали им хуманы, а сами они называли себя карча. Это был не воинственный народ, который занимался земледелием, жил и землёй, а она их щедро одаривала за заботу. Трудно поверить. Но самые криворукие мастера-карочи были на голову выше лучших кузнецов гномов, что бы эти вонючие коротышки сейчас ни говорили. Сплюнул гоблин в очаг. Это была великая раса, которую попросту уничтожили. В то, что мне сейчас вещал шаман, верилось очень слабо. Поп Гоблины мирная раса, занимающаяся земледелием и кузнечным делом, серьёзно? А может, они ещё собирались по вечерам всем табором и под тирующие звуки арф и вышивали картины заката? И мне очень нужна будет твоя помощь, как-то совсем по-человечески вздохнул Орих. Внимание, получено новое задание. Помогите Ориху отыскать упоминание о последнем хоб-гоблении, сопроводив шамана в его экспедиции. Тип личная награда Воинский союз с гоблинами Пастилеты. Дополнительная награда неизвестна, штраф отсутствует. Принять? Да, нет. И когда тебя нужно будет сопровождать? Не спешил я принимать задание. И куда? Мне нужно будет добраться живым в одно место, далеко отсюда, заявил Орих. И ты сможешь это легко сделать, когда станешь немного сильнее. А о каком месте мы говорим? Кратчего поинтересовался я у смутившегося гоблина. «Джунгли Масархуда!» С самым кротким видом огорошил меня он. «Мне нужно туда! Послушай!» Не сдержавшись, я в самых коротких выражениях, без намека на цензуру, объяснил гоблину все, что думаю о его идиотской затее. Я был уверен. Орех прекрасно знал, что именно из себя представляет эта локация. «И какие там водятся милые зверушки!» Невольно вспомнив турнир, я поёжился. А ведь к бабке не ходи, что мы как участники не узнали и сотой доли того, с чем там можно столкнуться. Откажешься, нахмурился шаман, прожигая меня взглядом. Как-то размыто всё. Скрестив ноги по-турецки, я приготовился к яростному торгу. Военный союз? И что он нам даст? Ты шутишь? побогровел Орих. Спор был долгим и весьма горячим. Сначала шаман пытался давить на мою совесть. Мол, его племя и так является охраной, которая доблестно нищедря живота и главное, бесплатно охраняет сердце Хаоса от захватчиков. А я, скотина неблагодарная, сын хроманого и старой собаки, не ценю это величайшее проявление покровительства всех гоблинов в его доброго шамана лице. Ореха даже не смутило, что этим самым захватчиком было по конец куда взяться, как и не смутило моё замечание что гоблины настолько искусные разведчики, что на пятьдесят полетов стрелы с их гоблинского кривого лука я не видел ни одного коротышки, который бы что-то там охранял. Так что Ориха подло обманули. «Ты сомневаешься в моих разведчиках?» Довольно натурально возмутился шаман. «Да за вами, дылдами, можно хоть с троем ходить. Все равно вы ни одного гоблина не сможете заметить». В степи на мне нет равных. Серьёзно, рассмеялся я. А давай сейчас выйдем и посмотрим на твоих доблестных разведчиков. Это не они там всем табором до сих пор котёл перевернуть не могут. Мне показалось, что шаман получает искреннее удовольствие от спора со мной, уже давно разобравшись с тем, насколько он уступит. И что-то мне подсказывает, дополнительно сверх того, что я могу получить за свою помощь, мне не обломится. В итоге сошлись на том, что за свою помощь я получу военный союз, и неважно, кто будет моим врагом. Гоблины обезуются прийти на выручку с кем бы ни пришлось схлеснуться. Это только на первый взгляд может показаться, что помощь от такого союза довольно сомнительна, но несколько тысяч гоблинов пусть и низкого уровня, смогут гарантированно запинать любого рейд-босса акки мамонта, если навалится всем скопом. А если брать в расчёт и шаманов, которых на каждый гектар не менее десятка, то союз получается не таким и убыточным, как я пытался объяснить Ореху. Положила донь на сердце, сделкой я остался доволен. Да, военный союз накладывал аналогичные обязательства и на меня, но в данный момент это то, что можно смело проигнорировать. Одним врагом больше, одним меньше. Мастерам Глы и так уже ополчили против себя весь мир. Хуже уже не будет. Помимо военного союза, шаман всё-таки нашёл то, что заставило мои глаза загореться и всё-таки жмакнуть да, согласившись. Он пообещал мне руну, вот только её характеристики вредный шаман показывать мне не стал. Сначала дело, потом плата, отрубил он, и я понял, что торговаться здесь не получится. Он не покажет. А может, ты мне какую-то никчёмную руну дашь? Дай хотя бы глянуть, на что соглашаюсь-то. Моя вялая попытка вызвала у него нешуточное раздражение. Не бывает ничьёмных рун, чуть ли не взвился он. Бывают ничьёмные дрова. Любое умение, дарованное рунами это благо. Я понял, что ляпнул лишнего, только разозлив шамана, но извиняться не собирался. Поворчит и успокоится, и ему моя помощь нужна больше, чем мне. Особенно мне импонировало то, что задание не было ограниченным по времени. И я мог его оттягивать до тех пор, пока мой уровень не станет достаточным, чтобы сунуться в кишащие самыми смертельными митварями джунгли Масархуда. Только вот сунуться одно, а провести туда и обратно целого и неуредимого шамана совершенно другое. Задача та ещё. Но чем-то нерешаемым она не будет. Качнуться самому, повысить уровни у остальных соклановцев и можно смело браться. Коче совет, ухмыльнулся гоблин, и я кивнул. Один золотой протянул руку этот вымогатель. Если он окажется бесполезным, можешь не платить. А вот если хорошим, в тебя большая бутыль гноме водки идёт. Вытащив из инвентаря золотую монету, я демонстративно подбросил её в воздух и тут же поймал. Прежде чем сунуться в главный храм по Утихи, сядь в любой храм мистик, порешился он. А это ты откуда знаешь? Не смог сдержать я удивление его осведомлённостью. Ох, и темнит что-то этот гоблин хитромудрый. Просто догадался. Расплылся он в шербатой улыбке. Случайно, сам говорил, что у гоблинов разведчики говно, молча бросив один золотой хахочущему шаману, я отодвинул полог зимника.